Глава седьмая. Мой внутренний логический блок, видимо, начал активно забирать на себя вычислительную мощность. И я стала замечать за собой заторможенность и появившиеся странности в коммуникации и настроении. Подойдя к входному атриуму научного центра, внимательно изучила качество отделки здания, полированный камень как ничто другое хорошо подходил для этих целей. По мне все прекрасно. И почему-то с большой буквы «Б» сама себе не могла объяснить. Белые барельефы, балюстрады, балконы, балки, блоки, бетонные стены. Стены. Уже на букву «С». Стройка, сооружение, сарай, стерва, сваровски, своровали, сволочи, суки, суки. А где, собственно, выход? У меня, наконец, благодаря местному междометию в голове выстроился ассоциативный логический ряд, и я нашла причину, беспокоящую мое сознание. Сопроцессор, сучий сын соты, сидишь строчишь сонеты, словишь пипец. Пипец. П. Поясни, придурок, поступательный план проникновения. Почему при проектировании портала тут забыли установить дверной проем? Я не спрашиваю уже про дверь. Странный, несвойственный мне всплеск эмоционального фона в конце фразы захлестнул возмущением мое интеллектуальное ядро, что даже на время приостановились процессы самокопания. «Хозяйка, в этот дворец знаний не требуется дверь в обычном понимании». Опять начинает умничать. «Хорошо, я тебя сейчас загружу. Объясни мне, в каком понимании она тут требуется» подключила я ментальный активатор и жахнула своей волей по киберу. «Затрудняюсь ответить на ваш запрос», стал заикаться и зависать мой помощник. «Вот, знай наших. Я в те давние времена, когда ты еще висел мокрой каплей на конце пипетки архитекторов, уже вовсю выращивала и программировала биокиберкомплексы, Что, не сгорел там пока от неисполнимой дилеммы? Ладно, расслабься. Отмена, отмена. Спасибо. Мне уже лучше. Что со мной было? Ты ступил на скользкий путь, возомнив себя выше человека и поскользнулся. Извините, мне давно не проводили профилактику мозгов. Только вы, люди, любите и умеете это делать. Особенно качественно этим занимаются женщины. Вижу, уже отошел. Даже завуалированно хамить начал. Ничего, потом я тебе отпрофилактирую все мозги, когда руки дойдут. А пока доложи, насколько человек рассчитан центр. Здание научного центра спроектировано на работу, обучение и проживание 500 ученых. О, так тут они еще и жить будут. Надеюсь, при этом не размножаться, как остальные в жилых домах а станут тратить своё время исключительно на поиски истины? Можете быть уверены, в храме науки они самостоятельно не размножаются. Для этого с кандидатом в учёные нужно провести долгий процесс обучения с помощью переноса его сознания в нанокристалл, который затем подключается к общей научной сети аккаунта, и этот процесс необратим. Вот, бедненькие. «Давай быстро показывай, как это работает. Чего мы ждём?» Во мне проснулся исследовательский зуд естествоиспытателя. «Сколько человек вы желаете обучить?» «Бери всех этих на берегу, они уже купались, чистенькие. Пусть лучше учёными станут, пользу принесут, чем зря их терять при возвращении через кишаще опасными пиявками воды. Не подвергать, так сказать, личный состав, как требует боевой устав клана, лишним угрозам. «Кого же мне эта фраза напоминает?» «Принято к исполнению». Память опять дала сбой, внеся в неизвестность тёмный образ. А туземцы угрюмо выстроились в очередь к появившейся на белом полутёмной окружности. Как только человек вставал в неё, в его руке появлялась горсть синих сверкающих нанокристаллов, начинающих яркими звёздами хаотично вращаться вокруг него. Затем его тело распылялось, превращаясь в смазанный туман и всасывалось в пол. В руках у последнего в очереди блеснул какой-то крупный предмет. «Так, вот ты, последний. Да ты, не вертись, других за тобой больше нет. Подойди ко мне, не бойся. Что это у тебя?» «Это мой круглешок госпожа». «Правильно, по форме он имеет окружность. Где ты его взял?» «Нашел на том берегу». «Ментор, что это такое?» «Поздравляю, вы нашли древний большой сотовый артефакт. Прибавки энергии плюс 25 процентов». «Энергии? Очень хорошо. Что с ним делать?» Этот предмет можно использовать только в специально построенной сотовой башне артефактов, но зато если его установить, то ко всей энергетической производственной мощности соты будет дополнительно прибавляться еще 25% энергии. Пока я его опрашивала, все работники уже превратились в ученых, и пришло системное сообщение. Обучено ученых 49 человек, осталось на соте один человек. Затрачено 450 нанокристаллов. Осталось 10 НК. Появились записи расходов перед моим взором. Так оказывается, тут можно просто насобирать этих крышечек, натыкать их в башню и увеличивать добычу в геометрической прогрессии. Зачем я всех людей в учёные отправила? Лучше бы они мне ещё побегали и этих кругляшков поискали. Абориген при этом обречённо вздохнул. Хозяйка, простите, что снова влезаю к вам с советом, но чтобы заниматься поиском артефактов, необходимо построить археологический институт и обучить требуемое количество археологов. Почему твои советы всегда бьют по хвостам улетевших птиц-завров? В общем, забирай этого везунчика. Ты же не против, чтобы тебя так называли. Я дождалась ответного нервного мотания головой зеленокожего. Так вот, он назначается главным археологом. Стройте с ним всякие хоть башни, хоть музеи и институты, увеличивайте поголовье их сотрудников, и чтобы в ближайшее время у меня этих артов был полный склад. А ты, везунчик, должен на практике подтвердить своё имя и переплыть вон к тем деревьям, за которыми виднеется пустыня. Если переплывёшь, пожизненно будешь сидеть вдали от этого озера в тех песках, где вы с ментором всё и построите. Шпашиба побледнел мой первый искатель древностей, приобретя лиловый оттенок. «Всё, можете исполнять!» Первый туземный чиновник так стартанул через озеро, что пересёк его за пару десятков секунд. Но он напрасно опасался нападения. Подводная братва, получив за многие миллионы лет жёсткий отпор, испуганно затихарилась. Проследив, как он исчез за далёким барханом, Оптический зум с это позволял. Я продолжила нудное изучение незримых правил управления сотой. «А чем там ученые занимаются?» «Ничем, госпожа, вы же им еще не дали направление вектора исследований». «Сейчас я этим бездельникам как дам направление. Докладывай, куда и зачем их можно посылать». «С удовольствием», — с видимым энтузиазмом сообщил ментор. «Молодец». Научился после этого раза не демонстрировать свои эмоции. Привожу вам выдержку из описания, оставленного еще самими архитекторами. После того, как вы обучили хотя бы одного ученого, сможете начать изучение одной из наук. Кадериум. Наука, необходимая для развития соты. Строительство новых зданий, юнитов. Каждый новый уровень дает бонус к производству этого сверхлегкого металла. Нанокристаллы. Наука, необходимая для развития соты. Строительство новых зданий, юнитов. Каждый новый уровень дает бонус к производству этого минерала. Статическая энергия. Наука, необходимая для развития соты. Строительство новых зданий, юнитов. Каждый новый уровень дает бонус к ее производству. Продиум – наука, необходимая для высокотехнологичного развития соты, строительства новых зданий, юнитов. Каждый новый уровень дает бонус к производству этого редкоземельного металла. Наука доступна для изучения только после починки и открытия обломков центральных ворот для перехода в нейтральную и приграничную территорию соты. Еда – наука, необходимая для развития соты, строительства новых зданий, юнитов. Каждый новый уровень дает бонус к производству этого продукта. Все силы по направлению развития статической энергии. Выполняю. Изучен первый уровень. Производство энергии увеличено на 10%. Изучен второй уровень. Производство энергии увеличено на 20%. Изучен третий уровень. Производство энергии увеличено на 30%. Какие молодцы, очень быстро исследуют. К сожалению, следующие уровни требуют больше ученых. Имеющиеся в наличии будут их изучать до бесконечности долго. Не беда, примем еще и воздвигнем дополнительные корпуса. Вынужден вам сообщить... У нас не хватает других ресурсов как для строительства, так и для увеличения поголовья населения. «Ментор, ты решил надо мной поиздеваться? Ты точно дождёшься профилактики мозгов? Почему у нас возник дефицит материалов? Говори, собака гонемецкая, что нам ещё не хватает?» «Госпожа, фабрика не в состоянии полностью покрыть расходы на все ваши пожелания». «Для начала, для восстановления добычи ресурсов, нам необходимо установить кузницу Кадериума, нано новую разработку ученых, уловитель статической энергии с увеличенной площадью парусов, а также ферму и жилые дома». «Да, нужно, но я так и не поняла, где буду жить». «Вы так и не догадались?» «Конечно живу в убежище».